Приятно было прогуляться по вечерней прохладе. Ваймс шел, оставляя за собой шлейф сигарного дыма, к псевдополис-ярду, где встретил гром аплодисментов и хор поздравлений и поблагодарил сослуживцев за чудесные цветы. Следующей остановкой был дом доктора Травчика, где Ваймс некоторое время сидел и рассуждал о таких вещах, как память, и о том, какая же это сложная штука, о забывчивости, и о том, насколько выгодной она может оказаться. Затем в компании доктора он посетил свой банк. Неудивительно, что это учреждение было готово даже в нерабочее время распахнуть двери для человека, который был герцогом, состоятельным гражданином, командующим городской стражей и, что самое важное, мог в любой момент вышибить эти двери ударом ноги. В банке Ваймс подписал чек на 100 тысяч долларов и передал право собственности на большой угловой участок у гусиных ворот Доктору я травчику. А потом в полном одиночестве Ваймс отправился на кладбище мелких богов. Законий первенец, как и вы бы ни были его личные чувства, знал достаточно, чтобы не запирать ворота в эту ночь. Он даже зажег все светильники. Ваймс шагал по заросшему мхом гравию. В сумерках казалось, что грозди сирени излучают сияние. Воздух загустел от ее запаха и превратился в ароматный туман. Сквозь заросли травы он добрался до могилы Джона Килли и присел на надгробие, стараясь не поломать венки. Вряд ли сержант обидится, ему ли не знать, как порой устают ноги стражника. И он докурил свою сигару и уставился на закат. Спустя какое-то время он услышал царапающий звук и заметил, как дерн... На одном из захоронений начал проседать. Серая рука высунулась из земли, сжимая черенок лопаты. Дёрн разлетелся в разные стороны, и с некоторым усилием Реджи Полубот восстал из могилы. Он уже наполовину вылез, но тут заметил Ваймса и чуть не свалился обратно. — О, вы напугали меня до смерти, мистер Ваймс. — Извини, Реджи. — Конечно, когда я говорю, что вы напугали меня до смерти, — мрачно начал зомби. — Да, Реджи, я тебя понял. Там внизу было тихо. Очень мирная обстановка, сэр, очень мирная. Впрочем, еще до начала следующего года мне придется обзавестись новым гробом. В наши дни их делают спустя рукава. Хватает совсем ненадолго. — Думаю, не так уж много людей ищут долговечности по ту сторону, Редж, сказал Лаймс. Реджи медленно засыпал свою могилу. — Знаю, все считают, что это немного странно. Но мне кажется, что я и вправду обязан это делать», — сказал он. «Всего на один день в году, но это как солидарность». «Солидарность с массами, поверженными в прах», — сострел Ваймс. «Что, сэр?» «Считай, что ничего не слышал, Реджи», — сказал Ваймс с блаженной улыбкой. «Это был прекрасный момент. Даже Реджи, который суетился вокруг своей могилы, приминая землю и разглаживая дерн, не мог его испортить». Придет время, когда все станет ясно, — говорил метельщик. Великолепный миг. Люди, упокоившиеся в этих могилах, погибли не напрасно. Ваймс ощутил это в сиянии заката, в восходе луны, в аромате сигары, в тепле, что окутало его тело после крайнего изнеможения. История находит путь. Суть событий изменилась, но мертвые остались мертвы. Их прикончила подлая бесчестная стычка. Исторический парадокс, почти шутка, но они не были ни подлецами, ни трусами. Они могли бы отступить с честью, но не отступили. Они устояли и, возможно, видели свой путь так же ясно, как он сейчас. Они остались не потому, что хотели быть героями, а потому, что избрали это своей работой делом, которое прямо у них перед носом. Так я пойду, сэр, сказал Реджи, взваливая лопату на плечо. Казалось, он был очень далеко отсюда, сэр. Да, конечно, ступай, Реджи. Все хорошо, спасибо тебе, пробормотал Ваймс и в розовом отцвете гаснущего дня какое-то время наблюдал, как его капрал шагает по темнеющей тропе к городу. Джон Киль, Билли Кукол, Хорас Нэнси Дай Дикинс, Сесил Ряшка Клэпман, Нет Коркинс и, в каком-то смысле, реджи Полобот. Наверное, сейчас во всем городе осталось не больше двадцати человек, которые знают все эти имена. Не было ни мемориалов, ни памятников, нигде ничего не было записано. Знали лишь те, кто был там тогда. И ему посчастливилось побывать там дважды. Солнце село, наступила ночь. Она медленно выползала из теней, где пряталась от светлого дня, и растекалась лужицами мрака, которые соединялись, Сливались в озера тьмы. Ваймсу казалось, что его чувства расплываются вместе с ней, словно гигантская черная кошка расправляла свои длинные усы. За воротами кладбища городской шум немного утих, хотя Ангмар Порк никогда по-настоящему не спал. Наверное, просто не осмеливался. Сейчас Ваймсом овладело странное умиротворение. Казалось, он может слышать все и внимать всему. Точь в точь, как в тот ужасный момент на улице героев, когда история пришла сама за собой. Тихое потрескивание остывающих камней кладбищенской стены, шорох земли, оседавшей в могиле Реджи, колыхание высоких трав вокруг надгробий, тысячи еле уловимых звуков вплетались в роскошный узор почти осязаемой тишины. Это была песня тьмы, и в ней где-то уже на грани восприятия Возник диссонанс. Так-так, особняк под охраной. Это надежные ребята. Им он мог доверять безоговорочно. Они будут на чеку всю ночь. Не заснут и не заскучают. Ваймсу не пришлось объяснять им, насколько это важно. Так что дом был в безопасности. А в штабах стражи выставлены сдвоенные посты. Что-то не так с могилой Киля. Там всегда лежало яйцо. Каждый год маленький исторический розыгрыш. А нынче на плите не было ничего, кроме осколков яичной скорлупы. Когда он наклонился, чтобы рассмотреть их лезвие со свистом рассекло воздух над его головой. Но зверь был наготове. Зверь не думал об охране и защите. Зверь вообще не размышлял. Но он всегда нюхал воздух, разглядывал тени и пробовал ночь на вкус, и перед самым взмахом меча он направил руку Ваймса в карман. Присев, Ваймс развернулся и познакомил коленную чашечку карцера с одним из лучших помощников миссис Добродей. Он услышал хруст костей, метнулся вверх и вперед и повалил карцера на землю. Это не было ни стратегией, ни наукой. Зверь был спущен с цепи и жаждал крови. Нечасто Ваймсу казалось, что он сумеет сделать мир лучше, но теперь он был уверен в этом как никогда. Теперь все было предельно ясно. И предельно тяжело. Меча не было, он отлетел в густую траву, когда карцер упал. Но карцер изо всех сил сопротивлялся и был твердым, как скала. Трудно, очень трудно голыми руками убить человека, который отчаянно не желает быть убитым. Ваймс отряхнул с пальцев кастет, потому что он мешал ему вцепиться карцеру в глотку. Однако и задушить подонка не получалось. Карцер пытался вогнать большой палец ему в глаз. Они катались по могилам, извиваясь и борясь за преимущество. Левый глаз Ваймса налился кровью. Его бешеной ярости требовалась всего одна секунда, и в этой самой секунде ему было отказано. Он снова перекатился и вытянул руку, и нащупал меч. Он перекатился снова и еще раз, а потом, пошатываясь, вскочил на ноги, уже с клинком в руке. Карцер тоже откатился в сторону, и поднялся удивительно спора и ловко для человека, у которого осталось лишь одно здоровое колено. Ваймс увидел, как он схватился за ветку древней сирени. В темноту полетели лепестки и аромат. Шелест металла сверкнула лезвие ножа, и раздался смех. Ненавистный смешок карцера, который словно говорил, «Эй, славная потеха, согласись!» «Да кто же меня арестует?» — спросил карцер. Оба пытались отдышаться. «Сержант Киль или командор Ваймс?» кто сказал, что я собираюсь тебя арестовать, — осведомился Ваймс, судорожно вдыхая воздух. — Я отражаю вооруженное нападение, карцер. — Она так и была, мистер Ваймс, — сказал мерзкая тень. — Только вот он я перед вами. Металл звякнул о гравий дорожки. — И я больше не вооружен. — Бросил мое последнее перышко. Вы ведь не можете убить безоружного человека, мистер Ваймс. Вы должны арестовать меня сейчас же. Доставьте меня к ветинаре. Пусть он послушает, что я расскажу. Не можете убить меня, пока я просто стою здесь. Никого не интересует твоя болтовня, карцер. Никто не захочет тебя слушать. Тогда прикончите меня прямо здесь, мистер Ваймс. Я безоружен, и убежать я не смогу. У тебя всегда есть запасной нож, карцер, — сказал Ваймс, заглушая рев зверя. Не в этот раз, мистер Ваймс. Ну уже, мистер Ваймс. Нельзя же винить парня за попытку пробиться наверх, а? Каждому надо дать шанс показать себя, верно? Ну что, без обид? В этом был весь карцер. Без обид дать шанс показать себя, нельзя же винить. В его устах невинные слова превращались в грязные ругательства. Ваймс подошел ближе. У вас отличный дом, мистер Ваймс. А подумайте, что есть у такого парня, как я? И он умел быть убедительным, мог одурачить. заставить забыть обо всех смертях, за которые он был в ответе. Ваймс опустил взгляд. «Ой, извини», — сказал карцер, — «я нечаянно прошелся по твоей могиле. Не взыщил ладно? Не хотел тебя обидеть». Ваймс промолчал, но зверь выл. Он хотел заткнуть этот рот навсегда. «Вы не собираетесь меня убивать, мистер Ваймс?» «Только не вы! С вашим красивым, блестящим значком это недостойно вас, мистер Ваймс!» Не глядя, Ваймс потянулся и сорвал с перевязи значок. «Понимаю, что вы хотите меня напугать, мистер Ваймс. И многие сказали бы, что у вас есть на это право. Послушайте, вот что я сделаю. Брошу на землю еще один нож. Ты же знал, что у меня есть еще один, верно?» Этот голос. Он мог заставить тебя думать, что все, во что ты верил, было ошибкой. «Ладно, ладно, вижу, ты расстроен. <смех> у тебя есть все основания, и ты знаешь, что у меня всегда есть третий нож. Ну вот, я и его бросаю. Смотри, вот он!» Ваймс уже был в паре шагов от него. «Вот и что, мистер Ваймс, больше никаких ножей. Я не могу бежать. Я подчиняюсь на этот раз без подвоха. Я сдаюсь, понятно? Просто арестуйте меня, хорошо? По старой дружбе, а?» Зверь внутри Ваймса бесновался. Он вопил, что никто не станет винить его за то, что он лишит палача 10 долларов заработка и бесплатного завтрака. И подарить карцеру легкую смерть от удара меча было бы милосердным поступком, потому что каждый палач знает, что можно пойти легким путем или тяжелым, а во всей стране не нашлось бы никого, кто позволил бы подонку вроде карцера уйти легким путем. Боги знали, что он заслужил. На юный Сэм наблюдал за Ваймсом сквозь пелену тридцати лет, разделявших их. Когда ломаемся, мы рушится все. Вот как это работает. Его можно согнуть, а если хорошенько нагреть, то можно согнуть даже в дугу. Но не сломать. Когда ты ломаешься, ломается все, пока не останется ничего целого. Это начинается здесь и сейчас. Он опустил меч. Карцер с ухмылкой посмотрел на него и сказал. Знаешь, а яйца без соли довольно противное. Ваймс почувствовал, как правая рука, помимо его желания, взмывает вверх. И остановился. Прилив кровавой ярости заледенел. Зверь был не внутри, а вокруг него. Вот что он такое? Зверь. Полезный, но все равно дикий. Ты можешь держать его на цепи, заставлять танцевать, жонглируя мечами. Он не размышляет, не делает выводов. Глупо ожидать этого от зверя. А ты — то, что ты есть, но ты не зверь. Ты не должен делать то, чего жаждет он, иначе карцер выиграет. Ваймс бросил меч. Карцер уставился на него. Казалось, улыбка, озарившая лицо Ваймса, встревожила негодяю куда больше, чем гримаса ярости. Затем в руке карцера снова сверкнул металл. Но Ваймс уже повалил его на землю и, вцепившись в кисть, снова и снова колотил этой рукой о надгробье Джона Килля, пока четвертый нож не выпал из кровоточащих пальцев. Он заставил карцера приподняться, заломил руки за спину и вдавил грудью в каменную плиту. — Посмотри на это небо, карцер! — сказал он, приблизив губы к его уху. — Видишь закат? — А звезды? Завтра ночью они будут сиять еще ярче для моего сынишки Сэма. А знаешь почему? Потому что они не будут светить тебе, карцер. Потому что утром, еще до того, как роса просохнет на листьях, я притащу тебя к ветинаре, и там будут свидетели множество. И, наверное, даже адвокат для тебя найдется, если, конечно, у кого-нибудь хватит самообладания защищать тебя. А затем, карцер, мы отвезем тебя в Танти. Там тебя давно поджидает веселица, на которой ты сможешь сплясать пеньковое фанданго. А потом я прах побери, пойду домой и, может быть, получу на завтрак сваренное вкрутую яйцо. — Мне больно! — хоть раз в жизни ты сказал правду, Карцер. Ваймс, наконец, сумел взять в стальной захват оба запястья преступника и ухитрился даже оторвать рукав в своей рубашки. Я действительно причиняю тебе боль. Но я все делаю правильно. Он пару раз обернул рукав вокруг запястья и затянул крепким узлом. «Я удостоверюсь, что в твоей камере есть свежая вода, карцер. Я позабочусь, чтобы ты получил на завтрак все, что пожелаешь. Я прослежу, чтобы палач не схалтурил. Я даже не поленюсь проверить, чтобы петли люка были хорошенько смазаны». Он ослабил хватку. Карцер сделал вид, что споткнулся, и Вайм с подсечкой отправил его на землю. — Машина не сломана, карцер. Машина ждет тебя. Он оторвал рукав рубашки арестованного и связал им его же лодыжки. — Город убьет тебя. Закрутятся нужные шестеренки. Все будет по-честному, я позабочусь об этом. Ты не сможешь сказать, что у тебя не было справедливого суда. Ты вообще ничего же не сможешь сказать. — Об этом я тоже позабочусь. Он отступил на шаг. — Добрый вечер, Ваша Светлость, — сказал лорд-ветенари. Ваймс обернулся. Зыбкая завеса темноты изменилась, приняв форму человеческой фигуры. Схватив меч, Ваймс вгляделся в ночь. Фигура шагнула вперед, стала узнаваемой. — И давно вы здесь торчите? — возмущенно спросил Ваймс. — О, признаться, я пробыл здесь совсем недолго. — сказал Патриций. — А как и вы, я предпочитаю приходить сюда в одиночестве и размышлять. — Вы вели себя слишком тихо, — обвиняющим тоном заявил Ваймс. — Это преступление, Ваша Светлость, и вы все слышали. — Воистину безупречный арест, — сказал ветеринарий. — Поздравляю, Ваша Светлость. Ваймс посмотрел на свой незапятнанный кровью клинок. — Работа такая, — сказал он, немного сбитый с толку. — Я имел в виду, поздравляю с рождением наследника. — А, да, а! — Конечно, да. Что ж, сердечно признателен. — Здоровый парнишка, как мне доложили. — Мы были бы счастливы не меньше, если бы родилась дочь. — С вызовом сказал Вальмс. — Разумеется. — Надо шагать в ногу со временем. — Вижу, вы обронили свой значок. Ваймс спокосился на высокую траву. — Вернусь сюда утром и отощу его, — сказал он. А сейчас он поднял стонущего карцера и, крякнув, перекинул его через плечо. — Надо доставить это в псевдополис ярд.